«Так нам зачем себя морочить? Плутовство его, самого здорового и честного свойства, я целиком за него, так же, как за нашу милую старую капиталистическую систему свободного частного предпринимательства, товарищи. За него, за его простодушную и несгибаемую наглость, за святой наш американский флаг и за линкольновские мемориалы и за все прочее. Помните, «Мэн, Барнума и 4 июля».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 «Я обязан вступиться за честь моего друга, как коренного звездно-полосатого стопроцентного американского афериста. Хороший парень. Держи карман шире!» Макмерши смутился бы буквально до слез, узнай он, какими наивными мотивами, мы объясняем его предприятие. Он воспринял бы это как оскорбление своему ремеслу. Хардинг полез в карман за сигаретами. «Сигарет не нашел».